Письмо 326-е Сергею Львовичу Толстому и Татьяне Львовне Сухотиной, 1910 год, ноября 1-го, Остапова. Милые мои дети Сережа и Таня, надеюсь и уверен, что вы не попрекнете меня за то, что я не призвал вас. Призвание вас одних без мама было бы великим огорчением для нее, а также и для других братьев. Вы оба поймете, что чертков, которого я призвал, находится в исключительном по отношению ко мне положении. Примечание первое. Он посвятил свою жизнь на служение тому делу, которому я служил в последние 40 лет моей жизни. Дело это не столько мне дорого, сколько я признаю, ошибаюсь или нет, его важность для всех людей и для вас в том числе. Благодарю вас за ваше хорошее отношение ко мне. Не знаю, прощаюсь ли или нет, но почувствовал необходимость высказать то, что высказал. Примечание второе. Еще хотел прибавить тебе, Сережа, совет о том, чтобы ты подумала о своей жизни, о том, кто ты, что ты, в чем смысл человеческой жизни и как должен проживать ее всякий разумный человек. Те усвоенные тобой взгляды дарвинизма, эволюции, борьбы за существование не объяснят тебе смысла твоей жизни и не дадут руководства в поступках, а жизнь без объяснения ее значений смысла и без вытекающего из нее неизменного руководства есть жалкое существование. Подумай об этом. Любя тебя, вероятно, накануне смерти, говорю это. Прощайте, старайтесь успокоить мать, которой я испытываю самое искреннее чувство сострадания и любви, любящий вас отец Лев Толстой. Примечание. Смотри предыдущее письмо и примечание первое к нему. Второе. Сергей Львович Толстой приехал в Остапово 2 ноября в 8 часов вечера и виделся с Толстым. Третье. 2 ноября вечером с экстренным поездом прибыли в Остапово Софья Андреевна Толстая, Татьяна Львовна Сухотина и сыновья Андрей и Михаил. 3 ноября Сухотина увиделась с Толстым. Софья Андреевна Толстая была к нему допущена только утром, 7 ноября, когда Толстой был уже без сознания. Конец примечания. Страница 760-я.